Глава двадцать «Почему не в Академию?» Выдала я сразу, как только оказалась в просторном холле невероятно красивого дома. Серый с серебристым, смесь черного и белого, строгость в каждом уголке и сдержанность в архитектуре. Без кричащих о богатстве элементов, но с явным подтверждением состоятельности владельцев. «Пойдем, объясню позже». Вурон повел меня по мраморным ступеням на второй этаж. «Ты ведь понимаешь, что о таком предупреждать нужно!» Шипела я на него, стараясь повысить голос, будто у этого места везде были уши. Серебряные канделябры, портреты на стенах. Меня словно привели в музей, где каждый предмет был навес золота. черная ковровая дорожка, белая лепнина. Я восхищалась умением сделать из простых элементов красоту, и одновременно пугалась этого. Нутром желала вернуться назад, где все просто и понятно, к Нилу. Нуждалось в том, чтобы обнять друга и успокоить, поделиться с ним открытиями, рассказать о своих приключениях, пошептаться по поводу вурона и образовавшейся между нами связи. «Сюда», — указал темнейший. Мы попали в гостевую комнату, которая своей красотой не уступала коридору. И неудивительно. Однако меня захватил этот вид. Резные элементы на столиках, изголовье кровати, софе, даже над камином. Мрамор в с дорогой древесиной, подсвечники, больше напоминающие украшения, чем предмет необходимости. Ростовое зеркало, навесные балдахины, легкие шторы. «Как красиво!» — прошептала я. «На ближайшие пару дней это будет твоей комнатой». «Да?» — обрадовалась, но тут же опомнилась и возразила. «Я хочу в академию. Вуран, слушай!» «После!» — поцеловал он мои пальчики. «Ты обязательно туда вернешься, но сперва у нас есть более важные дела». Сюда впорхнули несколько служанок. Они принесли шикарное нежно-голубое платье с, опять же, серебряными вставками подхватили меня под руки, повели в соседнюю комнату, начали отмывать, вычесывать, массажировать. Я утопала в их заботе, в нежности, в аккуратности прикосновений. Девушки будто опасались причинить мне боль или доставить неудобства. Не разговаривали, все делали молча и слаженно, не обращая внимания на мои вопросительные взгляды и полное недоумение. Через целый час приготовлений я уже стояла перед ростовым зеркалом и смотрела на себя во все глаза. Высокая прическа с мелкими бусинами — оголенная шея которой касались выпущенные завитые локоны утягивающий корсет виднеющиеся очертания груди с глубокой ложбинкой готово постучав вошел в комнату в урон и широко улыбнулся и еще бы знать к чему недовольно проворчала я и попыталась вздохнуть моим легким нет места может немного ослабить завязки привыкнешь усмехнулся он подойдя ближе коснулся костяшками пальцев моей ключицы прошелся по шее и очертил подбородок Наклонился, собираясь поцеловать, но лишь провел носом по моей щеке и отстранился. Позже. Его голос наполнился чарующей хрипотцой. «Я развяжу эти завязки, распущу твои волосы. Буду медленно снимать с тебя каждую часть гардероба». В воображении вспыхнули эти картины. Я едва не застонала от желания сделать сказанное прямо сейчас. Почувствовать горячие руки на оголенной коже, прижаться к мужчине всем телом, вновь позволить нашей связи одурманить голову и делать необдуманные поступки. Целовать, царапать, пробовать на вкус. все будет позже», — пообещал он, и, положив мою ладонь на свой локоть, повел к выходу. «А пока тебя ждет встреча с правителем Архара». «Что?» — выдернула я руку. «Я рассказал родителям о своей паре, о невозможности быть принцем, о твоих истоках из другого мира и о том, какая у тебя магия. Они желают познакомиться». «Но? О таком вообще-то предупреждают заранее? Нет, я догадывалась, но нужно хотя бы сказать. И как мне быть в урон? Я не знаю ваших правил этикета. Могу ляпнуть что-то не в попад. Даже за столом нормально есть не умею. Все будет хорошо». Попытался приободрить меня темнейший. «Нет, не будет». Отступила я, не позволю взять себя за руку. «Не будет, понимаешь? Я не готова. Я хочу в академию, мне надо перевести дыхание и отойти от двух недель, проведенных сперва в снегах, потом в пещерах под ними». «Вот почему я не мог тебя найти», — задумчиво хмыкнул он и вдруг помрачнел, что-то вспомнив. Мужчина отвернулся, поджал губы, но в тот же миг вернул приподнятое расположение духа и вновь шагнул ко мне. Был намерен стоять на своем, уговаривать, делать все, чтобы я сейчас пошла к его родным и познакомилась. А сколько их? Большая ли семья? Только правители его жена или еще были братья и сестры. Я ничего не знала об этом человеке. Прошу, давай позже произнесла более миролюбиво и положила ладонь ему на грудь. «Мне нужно время. Его у нас нет», как-то резко ответил Вурон. «Слишком резко». «Почему?» «Пойдем», приобнял меня мужчина и повел к выходу. Сжал мои пальцы. Был непреклонен, словно готов нести свою пару на плече, чтобы именно сегодня познакомить с родителями. Я видела эту решительность, не понимала такую категоричность. Внутренне противилась подобному обращению, однако не собиралась позориться перед влиятельными особами и потому поддалась. «Лучше позже высказать недовольство. Я не позволю с собой так обращаться. Однако выставлять себя посмешищем перед, несомненно, важными для него, а также для меня людьми тоже не стану, поэтому промолчу. Лишь в этой ситуации». Вскоре мы дошли до просторной гостиной, залитой светом, что струился из больших окон. Меня не покидало чувство, будто я здесь лишняя. Мне не место в таком доме, в подобном обществе, рядом с внешне готовым к любым неприятностям в уроном. Возле озера Правда он был другим, открытым и чуточку ранимым, человеком, который не побоится высказать свои страхи и опасения, а также поделиться ошибками и нежеланием связывать со мной судьбу. Сейчас же выглядел величественно. Был истинным принцем, которого с самого детства готовили ко всему этому. А что я? Первым я расслышала шуршание платья. Собрав волю в кулак, посмотрела в сторону входа, где уже показалась немолодая пара, о которой не скажешь, что им скоро придется уходить на покой. Улыбчивая высокая женщина с волосами цвета воронего крыла и не менее статный мужчина, который был точной копией Вурона. «Нужно поклониться?» — шепотом спросила у темнейшего. «Если хочешь». Усмехнулся он одним уголком губ. «А как правильно?» — не поддержала я его веселья. «Уже не имеет значения» пропела мне в ответ приближающаяся леди, которая шагнула навстречу и даже обняла. Я пораженно пошатнулась, не ожидала столь теплого приема. Всегда думала, что короли королевы чванливы и чопорны, что за столько лет прозябания на троне позабыли о человечности и могли только взирать на всех свысока, иногда спускаясь до разговора с представителями более низших сословий. «Добрый день», — поздоровалась я, и хоть немного, но поклонилась, не представляя, есть ли у них реверансы и прочая мудреная чушь в правилах этикета. «Знакомьтесь, это Лика», — сказал Вурон, положив ладонь мне на спину. «Как вы уже знаете, без рода и клана, нос ценной магии в крови». «Любопытно», — отстраненно произнес отец темнейшего, направившись к расположенным полукругом диванчикам. «Лика, как ты уже поняла, это мой отец ардогрон Грациор Мивиренгард Вирархр и мать Эллаин Шелиана Мивиренгард Ахр. «Можно просто элайн коснулась моего плеча женщина и величественно двинулась к своему мужу. Вскоре в гостиную подали чай. Я старалась улыбаться. Вела себя тихо, надеясь, что они сейчас заведут какую-нибудь тему и хотя бы на пару минут забудут обо мне. Однако нет. Никто не смотрел в мою сторону. Однако я ощущала напряжение каждой клеточкой тела. Не могла сидеть ровно. Думала, что даже чашку держу неправильно, потому после первой попытки больше не брала ее в руки. Хотелось сквозь землю провалиться. Который раз появилось сожаление что я не контролировала магию, так бы вернулась во времени и поменяла прошлое, отказавшись от этой глупой затеи еще вместе силы. «Расскажите что-нибудь о вашем мире, дорогая», — добродушно спросила Элайн, и я вдруг заметила странный блеск в ее глазах. «Возможно, показалось?» «Да, так и есть. Вот только возникло стойкое ощущение, что она мне не рада. Вроде открытая, расположенная к разговору, даже успевшая еще в начале маленькой трапезы похвалить мой внешний вид, но глубоко внутри...» «Он более развит, чем ваш», — ответила я, пытаясь ухватиться за правильную мысль и самой себе объяснить. «Что же в этой женщине странного?» «Даже так?» — удивилась мать Урона. «Технологически», — пришлось пояснить. «У нас нет магии, поэтому как-то приспособились и начали развивать науку. Теперь можем разговаривать друг с другом, находясь в разных точках земного шара. Еще мы летали в космос». «Туда?» — указала она пальцем вверх. «Да». «И касались холодных звезд?» «Нет», — усмехнулась я, но тут же подавила улыбку. «Самая близкая к нам звезда очень горячая, и ни один человек или дракон не выдержит ее жара». Вот и пригодились знания о космосе. Я начала вспоминать информацию, хранившуюся где-то в глубине моего разума, но некоторые моменты не озвучивала, так как сомневалась в них и не хотела дезинформировать. Но что самое интересное, родители Вурона меня слушали, кое-что уточняли, поражались, делали это сдержанно и как-то необычно, будто все знали, однако позволили гости держать пальму первенства хотя бы в этом вопросе. Я говорила и говорила, тем временем наблюдая за венценосной парой и стараясь правильно понять их отношения. «Как увлекательно!» — подытожила Элаин. Она позвала прислугу и попросила убрать со столика чашки. Выпрямилась, делая осанку еще ровнее. Стала более серьезной и одним только взглядом намекнула на что-то мужу. «Свадьба состоится через неделю», — выдал он. «Сперва мы проведем церемонию вступления в наш клан, а затем свяжем ваши судьбы». И произнесено это было как-то... На языке появилась горечь. Я почувствовала некое разочарование. Вновь попыталась уловить ту тонкую нить, за которую не могла ухватиться. Видела радушие на лицах Эллайена и Ордогрона. Вот только самим нутром ощущала их неприязнь. Точно, неприязнь. И как сразу не пришло в голову. Я, дура, понадеялась на нечто лучшее. Ведь мы с Уроном теперь связаны незримой, но уже ощутимой нитью. Однако забыла небольшую оговорку из-за меня ему не стать принцем, он не сможет продолжить рот, а внезапно появившаяся пара — это позор для целого клана». Вроде бы так, говорил темнейший. «Значит, я тот самый змей-искуситель, который увел сына благородных родителей с праведного пути». «Я отказываюсь от свадьбы», заявила со всей уверенностью, не желая становиться камнем преткновения между ними. «Поздно», — уже менее миролюбиво произнесла Элайен, однако снова улыбнулась. «Мы уже готовы принять тебя в семью, тут без отказов. Учитывая последние обстоятельства, наследников на трон Архара больше нет. Разумеется, кроме тебя, дорогуша». «В каком смысле?» Пораженно посмотрела я на Вурона и заметила его тяжелый вздох.